Глава 53 После нескольких неуспешных звонков в пустоту срываюсь с места и еду к Ангелине, прокручивая в голове свои объяснения. Но ничего путного в мою голову не приходит. Я настоящий козел, которому нет оправданий. Что я ей могу сказать? Прости меня за то, что сначала хотел использовать что тупой спор неожиданно для меня перерос во что-то большее, и я тебя полюбил? Думаешь, она поверит? Разве это не глупо придумывать оправдание? Любая нормальная девушка, которая имеет хоть долю гордости, пошлет такого придурка, как я, и будет, несомненно, права. Я же хотел ей признаться, но смелости не хватило. Надеялся на то, что она никогда об этом не узнает но на самом деле понимал, что все скоро раскроется. Блять, что делать? И я не придумываю ничего умного, как поехать и забрать уже готовый букет, который я должен был ей подарить от чистого сердца, а не использовать его в качестве извинений. Подъехав к ее дому, я еще некоторое время сижу в машине, закуриваю одну сигарету и сменяю ее следующей. Успокоиться не получается, внутри всего трясет так, словно у меня отходняк после бурных выходных. Была-не была. В любом случае, я должен дать ей понять, что у меня есть к ней настоящие чувства, что это была не игра. Стою, как дурак перед ее дверью, и никак не могу решиться, чтобы постучать. Может, хрен с ней все равно не получится помириться? Я должен попытаться, и увидеть ее хочется безумно. Посмотреть в ее красивые глаза, вдохнуть родной аромат, позволит ли обнять. Набираю в легкие больше воздуха, так, чтобы грудь начала болеть. Стучу, честно не надеясь на то, что она мне откроет. Но происходит чудо, и дверь отпирается, являя мне мою расстроенную девочку. Сразу понятно, что она плакала, и это осознание режет по сердцу, потому что это я виновник ее слез. «Чего тебе, Крачев?» Спрашивает она убитым голосом. «Ты мне нужна». Эта фраза крутится в голове, но прозвучит в данной ситуации она глупо. «Поговорим?» Странно, что мой голос звучит спокойно. Ведь внутри меня бушует ураган. «Нам не о чем разговаривать. Оставь меня в покое!» Отвечает хрипло. «Это наш конец». «Нет, какой конец? Она не может меня бросить. Пусть дуется, посылает. Но я ее отпустить уже не смогу. Я так не считаю. Пытаюсь начать разговор» но важные слова застревают в горле. «Этот спор тупая игра». Момент. Ее самые добрые и невинные глаза наполняются яростью, а в следующее мгновение она резко замахивается и ударяет меня ладонью по щеке. «Замолчи!» Кричит и одновременно пугается, смотря на мою реакцию. Неужели подумала, что я ударю в ответ? Я даже не шелохнулся. Если ей от этого будет легче, то пусть бьет, сколько влезет. Главное, чтобы сама не поранилась, а я заслужил. Ангелин. Делаю шаг вперед, желая войти в квартиру, но она выставляет руки, не давая мне пройти. «Я для тебя свежее мясо!» Морщится она, еле сдерживаясь, чтобы не заплакать. Это было до того, как я тебя узнал. Говорю, как есть. Ты должна это понимать. Я не хотел, чтобы так все вышло. Ангелина машет головой в разные стороны, словно не веря мне совершенно. Мои слова для нее пустой звук. Ты поспорил на меня? Грачев, мы же не в пятом Б. Снова переходит на крик. Показывает при этом рукой на букет, который я продолжал держать. «И главное, нашел наглость прийти ко мне с этим веником. В надежде, что это загладит вину, ты мне отвратителен!» Ее слова жалят. «Прости, но так вышло». Жму я плечами, видя на ее лице разочарование. «Ах, раз так вышло!» Горько усмехается. «Иди нахрен!» Репина закрывает перед моим носом дверь, а меня в этот момент эмоции с ног сшибают. Все вперемешку. Чувство вины, ярость, ощущение ненужности и своей тупости. Я облажался, проебал девчонку, которая была мне дорога. И сам во всем виноват. Я все потерял. Выходя из подъезда, срываюсь и бью букетом ни в чем не повинную лавочку, пытаясь вывести из себя всю боль и разочарование. мерзко от самого себя. Она правильно сделала, что выгнала. Я это все заслужил. Но как же больно от того, что нормально не выслушала. Не поняла меня. Это же было все до того, как я ее узнал. Я ее тогда даже не видел. Да, я мудак но начал исправляться. Для нее. Все ради нее. Разве она не поняла? Правда думает, что для меня важна победа, а не она. Разве не разглядела во мне искренность? Плохо смотрела, а я так надеялся, что нашел то, что станет моей частью. Не помню, как попадаю домой. Все словно в тумане. Я тупо не понимаю, что мне делать. Снова беру телефон в руки и пытаюсь до нее дозвониться. Бесполезно. Откупориваю бутылку водки, не закусывая. Пью из горла, думая, что алкоголь сможет мне помочь. Опьянение никак не приходит, и это раздражает. Так проходит часа два или больше. Поворачиваю голову к окну. Понимаю, что уже стемнело. Так быстро пролетело время. Не знаю. Ничего не понимаю. Все это время звоню и строчу ей сообщения, куда только можно. Нет ответа. Зато получаю сообщение о знакомого пацана, что Кир заявился с Алисой в клуб. Вот они, голубки. Решение поехать туда и разобраться происходит мгновенно. Эти двое точно спелись и решили мне испортить отношения, за что оба будут жестоко наказаны. Тогда, может, эта режущая боль в груди исчезнет».